Прочитав записки, я стал собирать сведения о Византийской императорской библиотеке и обнаружил, что и тут Савентус ничего не выдумывает. Либерея действительно попала в Москву. А позднее, когда по дороге в Россию я сделал остановку в Дерпте, я видел список либереи, составленный неким пастором Веттерманом, еще одним ливонцем, которому царь Иван показывал свои книжные сокровища. Математика Замолея значится и в Веттермановом перечне.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 Скажем, если я попрошу из всей Либереи один единственный трактат по математике, вряд ли добрый боярин откажет мне в такой малости».